3. Пути Господни неисповедимы. И чего человеку не везет, тоже совсем непонятно. И на несчастную судьбу мы можем лишь раптать, потому что все знают, что когда везение поворачивается не тем боком, восставать против этого бесполезно, так же, как сать против ветру или плевать в небо. Если злой рок настиг несчастного Андрея Пирамона, Это произошло исключительно по вине того, что Виконт Ракабруно посвящал основную часть своего насыщенного событиями существования ничего не деланию. Этот придворный представитель самого цвета избранной барселонской молодежи вставал обычно в полдень в самом дурном расположении духа с неприятным привкусом во рту и путанными мыслями. К этому часу ему уже была приготовлена ванна. Виконт Ракабруно. Предпочитал, чтобы его купанием занималась Августина, женщина около 40 лет, которая находилась у него в услужении, не дольше всех, но пользовалась наибольшим его доверием. Вопросом о том, чем именно занимались Виконт и Августина в ванной, дышав в течение часа горячими парами, задавалась добрая половина Барселоны, но точного ответа дать никто не мог. Единственное, что было очевидно, так это то, что оттуда Виконт выходил как новенький, ухоженный и готовый провести еще один утомительный день в поисках случайных романов, что и составляло в общем и целом всю его жизненную карьеру. К 26 годам он в совершенстве изучил, каким именно образом должен вести себя человек, чтобы ловко ориентироваться в замысловатом хитросплетении рогов, которое представляло собой с точки зрения экзистенциального опыта, поблекшее аристократическое общество достойного города Барселоны. Не раз ему приходилось давать какой-нибудь плачущей, ошарашенной его цинизмом молоденькой даме уроки следующего рода. Послушайте, сеньора, влюбленность в кого-то — это грех. Чтобы не вдаваться в лишние подробности, и к тому же производит отвратительное впечатление так, что люди начинают толковать и распускать сплетни, понимаете? А хуже всего, что при этом еще и места себе не находишь. Одним словом, дорогуша, Потихоньку-полегоньку учитесь радоваться жизни, не позволяйте себя скомпрометировать, позвольте людям жить спокойно, и в ответ вам тоже дадут спокойно жить, да, кстати. И принимайте необходимые предосторожности, чтобы вам не забеременеть. И ошарашенная дамочка в слезах еще более ошарашенно сморкалась и всхлипывала. А стоит ли жить, если так смотришь на мир? А Виконт хохотал от души и говорил ей, «Именно так и стоит жить, милая, вы моя! Ведь жизнь так коротка!» И откланивался перед тем, как уйти и оставить еще более ошарошенную юную даму в еще более расстроенных чувствах и невыносимом одиночестве. Пути злой судьбы неисповедимы в том смысле, что невезение застигает того, кому это на роду написано. И злая судьба распорядилась так, что дурно выспавшийся нотариус Тутусаус, с грехом пополам Переварив севе из кабана Вечно у меня от лаврового Листа изжога, и после жуткого Путешествия в родной Фейшес Недорогая капустная Плантация какая-то, весь на Нервах, потому что все перерыл Но из этого перстень, как в воду Канул, может, мошенник-настоятель Никому нельзя верить, ну что ж Я на него сейчас доносить буду Собрался ехать в Барселону Чтобы передать кишащий Убийственным ядом документ от Покату терра в соответствии с распоряжениями покойного, поскольку уже были соблюдены условия, оговоренные клиентом, а именно, а настала его кончина, случившаяся в ту самую ночь, когда нотариус паттером Ели Севе происшедшая самым жалким и бесславным образом, без громких фраз, разве что при упоминании Ремей между приступами кашля и при безучастном присутствии Галаны, находившейся в дурном расположении духа, на законном основании не неполучения наследства. Ибо к ранее упомянутому сеньору Рафелю Массо не вернулось ни Реала, Условие это было выполнено крайне поспешно. Дублоны, ох, Галана, черт тебя дери, как же ты не догадалась, были закопаны среди розовых кустов, в двух сундуках, доверху набитых эскудилью, эскуда, дублонами, дура, двойными дублонами, квадруплями, целое состояние, господи боже ты мой, даже дух захватывает. И все это изобилие перешло в руки священника и нотариуса, когда тело Сизета еще не остыло. Вот тебе, Галана, держи, за хлопоты в смысле. В связи с чем нотариус собрался ехать в Барселону с готовыми документами, но печень его распорядилась иначе. Бедняга нотариус Тутусаус пожелтел, как свечка. Ох, не впрок пошел мне шоколад, и надо же, какое совпадение, что в тот самый момент, когда с ним случился приступ печеночной колики, перед ним предстал виконт Рокабруно, прибывший в Фейшес поскольку он один и никто иной лично должен был забрать у нотариуса ручательство, превращавшее его в безраздельного хозяина и владельца горы святого Лаврентия и четырехсот массий на темном склоне по распоряжению его тетки, старухи-маркизы де сент минат который уже три месяца тому, как жарилась в аду, и тут нотариус сказал, «О боже мой, а мне ведь как раз срочно нужно ехать в Барселону, один документ передать». И Виконт в восторге от свалившегося на него богатства и, в противоречие принципу наименьшего действия, предложил самолично отвезти документ в Барселону, а нотариус не нашел слов, чтобы ему отказать, и льстиво заметил, что в целом мире не нашлось бы лучшего способа доставки для такой поклажи, чем карета Виконта, а потом улегся в постель, дальше охоть. Примечание. Массия. Тип постройки в сельской местности, распространенный на востоке Пиренейского полуострова и на юге Франции, характеризуется крепкими каменными стенами, иногда имеется одна или несколько смотровых башен. Конец примечания. Документ с изложением исповеди Сизета, в котором Дон Рафель Массо обвинялся в убийстве молодой женщины, ногой, красивой и мертвой, сбился с верного пути с того самого мгновения, когда попал в руки безмозглого виконта Рокабруны. Ночь этот документ провел в Борделе, в Фейшесе. По дороге в Барселону путешествовал в непосредственном соседстве с грязным бельем виконты. В Монткаде, где Виконт обедал, попал под дождь, а потом дня три или четыре пролежал в дорожном чемодане, пока Августина, как раз когда господин собирался принимать ванну, его не обнаружила. Особенно возиться с ним Виконту не хотелось, и он отделался от него при первом же удобном случае, спросив у приятелей, которых созвал с тем, чтобы отпраздновать увеличение своего состояния. «Друзья, кто-нибудь из вас знает адвоката по имени Терадельес? Ну что вам стоит? Сделайте мне одолжение!» И застенчивый, практически незнакомый ему юноша, игравший на гитаре для их развлечения, сказал. «Я с ним знаком, сеньор Виконт. И именно сегодня вечером увижусь с ним, уверен он все непременно, будет на сольном концерте Де Флор во дворце у маркиза Досриуса. Обвинительный конверт перешел из рук в руки. Был день святого Мартина. И уже несколько дней в Барселоне лил дождь.